Глава 17. Данил. Поток метеоритных осколков — одно из самых опасных стихийных явлений. Он может нанести немалый вред большому кораблю, а уж маленькому шаттлу. Я понимал, что по-хорошему надо повернуться и изменить маршрут, но на это не было просто времени. До Альтеры оставалось совсем немного, и я решил рискнуть. Замерев в непосредственной близости от потока, я смотрел через монитор, пытаясь высчитать периодичность волны, при которой движение ко ускорялось, а затем почти сходило на нет. Один, два, три. Мысленно считал секунды, выстраивая в голове систему периодичности. И когда стало более-менее понятно, как происходит движение, я решил рискнуть. Дождавшись, когда поток пойдет на спад, включил полную мощность и, развернув шаттл, вертикально рванул вперед. Прислушиваясь к периодическому стуку камней об обшивку корабля, мчался на максимальной скорости, не отрывая взгляда от монитора, автоматически выискивая особо крупные осколки и лавируя между ними. От напряжения побелели пальцы, сжимающие штурвал, и осознание того, что все позади, пришло с прикосновением женской руки. «Данил, мы прошли его. Можно выдохнуть». Автоматически повернувшись, увидел Янтарину в вертикальном положении, буквально висящую на ремнях безопасности. «Извини», — плавно повернул Шаттл. «Ты молодец?» — восхищенно произнесла моя спутница. «Не каждый бы справился в такой ситуации. Другой бы отступил и стал искать обходной путь. У нас нет на это время, дорога каждая минута». Ответил я, откидываясь в кресле. От перенапряжения немного потряхивало, а по рукам пробежала мелкая дрожь. Осторожно перевел корабль в режим автопилотирования, чувствуя, как накатывает слабость. Ненавидел это состояние, но так было с детства. После сильного перенапряжения или эмоционального волнения у меня наступало опустошение, сопровождающееся слабостью и усталостью. Все это быстро проходило, Но, тем не менее, на некоторое время я остановился беспомощным, будто котёнок. «Тебе плохо?» — послышался участливый вопрос. «Всё в порядке?» — отмахнулся в ответ. «Ага, вижу, как всё в порядке». Янтарина решительно расстегнула ремни безопасности и поднялась. «Ты куда?» «Отдыхай. А я пока заварю тебе кофе и принесу что-нибудь перекусить. Ты когда в последний раз нормально ел?» «Утром». «Врёшь?» — покачала она головой. «Тебя не было на завтраке?» «Ай!» Девушка махнула рукой и направилась в соседний отсек. Там располагалась небольшая встроенная кухонька со всем необходимым. Послышалось шуршание пакетов, шум кофеварки, поплыл аромат кофе. Надо же заметила что меня не было на завтраке. Следит? Или это случайность? Размышляя над этим, закрыл глаза, чувствуя, как напряжение медленно отступает. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я услышал. — Прошу. Открыв глаза, увидел, что на выдвижной части панели стоит поднос с двумя пластиковыми стаканчиками с кофе, тарелочка с сухим печеньем и каретка с вяленым мясом. — Ого, да у нас банкет! — восхитился я, переводя кресло в вертикальное положение. — А то, — рассмеялась синтарина, — здесь разнообразное меню. Крекер соленый и сладкий. Мясо вяленое и сушеное. В общем, есть где душе разгуляться. Если честно, шатлом пользуемся очень редко, и питание здесь просто не предусмотрено. Что-то не подумал. Надо было принести еды со столовой. Начал почему-то оправдываться я. Ай, махнула она рукой, прерывая меня. Все в порядке. Зато здесь замечательный кофе. Попробуй. Я послушно сделал глоток и кивнул. Действительно, и это очень удивительно. «Поэтому с таким напитком никакой голод нам не страшен». Янтарина взяла в руки стакан и стала пить маленькими глоточками горячий напиток. А я невольно то и дело бросал на нее взгляд искренне любуюсь. Было в этой женщине что-то такое, некая загадка, которая манила и привлекала меня. В какой-то момент, видимо, заметив это, Янтарина поинтересовалась. «Почему ты так смотришь? Что-то не так?» «Все в порядке». «Просто понимаю, что первое мнение может быть обманчивым». «В смысле?» — она удивленно приподняла брови. «Когда впервые увидел тебя, ты мне показалась холодной, расчетливой стервой, но сейчас понимаю, что это твоя защитная реакция. На самом деле ты другая», — честно ответил я. «Какая?» — последовал вполне ожидаемый вопрос, на который отвечать мне совсем не хотелось, но и какой уйти от ответ я не знал но вдруг впереди в поле видимости появилась большая зеленая планета. «Алирета! Мы прибыли!» — указал на огромный шар и включил канал радиосвязи. «Шаттл 002 просит разрешения на посадку. Номер уведомления Пи-7Б». «Ожидайте!» — раздался женский голос. Я перевел рацию в систему ожидания и посмотрел на Инторину. «Думаю, для нас готовят встречу?» Именно поэтому не ответили сразу. «Вот черт!» Выругалась моя спутница, и я был с ней полностью согласен, потому что чего ожидать от этих амазонок никто не знал.